Я утверждаю нечто совершенно иное, а именно: ни в одиночку, ни сообща люди не могут и шагу ступить, не могут перемолвиться словом, не следуя какому-нибудь образцу или стилю или примеру. А значит, какой-нибудь стиль и какие-нибудь образцы не могли не заполнить беспримерную пустоту конвейерного умерщвления, и ими оказались самые расхожие образцы, усвоенные еще во младенчестве, образцы и символы христианства. И хотя, став нацистами, палачи от него отреклись, это не значит, будто им удалось вычеркнуть его, Из памяти совершенно ни в СС, ни в СА, ни в партийном аппарате не было ведь магометан, буддистов, даосистов. Не было там, конечно, и верующих христиан. И в этом кошмарном отступничестве на лагерных плацах родился лишь кровавый кич. Что-то должно было заполнить пустоту, лишённую стиля, и её заполнило то. Что полочам приходило на ум, мимовольно, почти инстинктивно, как раз потому, что майнкампф и миф двадцатого века и труды пропагандистских брошюр, вся литература под флагом "Блют унд Боден", "Кровь и почва" немецкий, не содержали в себе ни единого слова указания. заповеди, способных хоть чем-то эту пустоту заполнить. Здесь вожди предоставили исполнителей самим себе. Так возник этот кощунственный кич. Его драматургия была, разумеется, упрощена до предела, словно бы списана из школьной шпаргалки. Она питалась крохами смутных воспоминаний о катехизисе, заимствование из которого – оставались неосознанными, автоматическими, уцелели какие-то обрывки представлений о высшем правосудии и всемогуществе, и при том скорее в виде картинок, чем текста. Мою провату в этом дознании, где все улики лишь косвенные, подтверждает и то, что для оккупационных властей не было дела важнее, чем представить убийство. осуществлением справедливого порядка вещей обычно считается и сегодня это общее мнение историков нацизма, что евреи стали навязчивой идеей Третьего рейха, идеей, которой Гитлер себе на погибель заразил сначала свое движение, а потом и немецкий народ, что это была мания преследования, принявшая форму агрессии. Сущая социальная паранойя. Все зло усматривали в евреях, а для тех, кто заведомо к ним не принадлежал и никак с ними связан не был, изобрели этикетку белый еврей, применявшиеся при всей ее нелепости систематически. Отсюда, однако, следует, что вопреки всем догмам нацизма сущностью еврейства не была раса. Этой сущностью было зло. Евреи же были признаны воплощением зла в особенно высокой его концентрации. Поэтому они и стали для Рейха проблемой номер один – личным делом национал-социализма, а их ликвидация оказалась исторической необходимостью и осуществлялась в качестве таковой в традиции преследования евреев, Главное место занимают погромы, но гитлеровцы сами почти не прибегали к ним, разве что непосредственно после прихода к власти, когда нужно было выйти на улицы, увлечь колеблющихся арийцами приверженцем предоставить возможность показать себя. Но окрепший нацизм, побеждающий на поле сражений, инициатором погромов был крайне редко. Они случались, да и то не всегда, когда в города, оставленные побежденными армиями, входили передовые немецкие части. Надо думать, нацисты поступали так потому, что погромы это ведь кровавые беспорядки, которым сопутствуют грабежи и стихийное уничтожение еврейской собственности, то есть уголовное преступление. Между тем преследование евреев. мыслилось не как преступление, но как его абсолютная противоположность — осуществление высшего правосудия. Евреев должно было постичь то, что им полагалось по справедливости и по закону. Это объясняет неодобрение, с которым немцы относились к погромам, их сдержанность в подобных случаях. но не объясняет, почему гитлеровцы, которые были не прочь противопоставить русским партизанам, завербованных ими пленных и дезертиров к, к примеру, власовцев, и которые повсюду в Европе формировали части СС из нордических добровольцев, испанцев, французов, голландцев, никогда не использовали ино племенников при ликвидации евреев. за исключением особых случаев, вызванных непредусмотренными обстоятельствами или нехваткой на месте собственных сил, и в каждом подобном случае можно документально доказать, что привлечение негерманцев к делу уничтожения было вынужденным. Уже это ясно показывает, до какой степени окончательное сведение счетов с еврейством рассматривалось как личное дело немцев, передоверить которое нельзя никому. Наконец, если евреев и направляли в труд лагеря, то только в качестве прелюдии к полному их истреблению лагеря уничтожения были созданы позже. И при том специально для них. Известно, что о намерениях инициаторов чего бы то ни было гораздо вернее говорят материальные факты, чем заявления, которые этим фактам предшествуют, или толкования, которые даются им задним числом. Из фактов же взятых в отвлечении от нацистской доктрины, от пропагандистских стараний Геббельса и его прессы. неопровержимо следует, что окончательное решение еврейского вопроса было принято в своей истребительной форме, прежде чем начали рушиться фронты военных сражений. Следовательно, смертоубийственное ускорение не объясняется одним лишь желанием завершить истребление раньше, чем кто-нибудь поспеет на помощь истребляемым. И даже с точки зрения самих убийц геноцид вышел за провозглашенные ими категории возмездия или расплаты и стал чем-то большим их исторической миссией. Что же в конце концов значила эта миссия, никогда не называемая прямо, она мерцает туманным пятном. в котором сквозь технологию и социографию геноцида просвечивает иудео-христианская символика, но с обратным убийственным знаком. Как если бы, не будучи в состоянии убить Бога, немцы убили богоизбранный народ, чтобы занять его место и после кровавого низложения Всевышнего «in effigi» в изображении латынь, имеется в виду средневековые обычаи сжигать изображение преступника, приговоренного к казни заочно. Примечание переводчика. Стать самозванными избранниками истории. Священные символы были не уничтожены, но перевернуты. Итак, антисемитизм Третьего рейха в самом последнем счете был только предлогом. Идеологи не были настолько безумны, чтобы буквально приняться за теоцит. В то же время отрицание Бога словом и статьями закона им было уже недостаточно, и хотя церковь можно было преследовать, уничтожить ее совсем было пока нельзя. Время для этого еще не пришло. Под Богом однако имелся народ, в лоне которого зародилось христианство. Уничтожить этот народ значило бы полями казней подойти настолько близко к покушению на Бога, насколько это возможно для человека. Убийство оказывалось антиискуплением; оно освобождало немцев от уз завета, но освобождение должно было быть полным. Не о том шла речь, чтобы из-под опеки Господней перейти. подопеку кого-то противостоящего Господу, не жертвой приношениям к миру сатанинского зла должен был стать геноцид, но мятежом, свидетельством абсолютной независимости от Неба и от преисподней. И хотя во всей империи никто никогда этого так не назвал, не выраженный в словах надчеловеческий смысл свершившегося. Был паролем негласного смертоубийственного сговора. Ненависть к жертвам имела обратной своей стороной привязанность. Ее засвидетельствовал эссеновский командир высокого ранга, который, глядя в окно поезда, мчавшегося по поросшим чахлым соснами пескам своего округа, сказал спутнику: "Hier liegen meine Juden." Здесь лежат мои евреи. Немецкий. Мои евреи. Его связала с ними смерть, которой он был причастен, а исполнителем на самом низу трудно бывало понять, ради чего с матерями должны погибать и дети. Поэтому, дабы исправить немедля столь фатальный недостаток вины, они изобретали ее отход. Для данного случая латинь. Например, когда женщина только что прибывшая в лагерь пыталась отречься от собственного ребенка, зная, что бездетных женщин направляют на работы, прочих же прямо в газовую камеру, за подобное отречение от материнства преступная мать каралась без промедления. А то, что детям, за которым вступался палач, предстояло погибнуть в тот же день, ничуть не портило ему комедию праведного негодования. И пусть не уверяют нас, будто среди охваченных праведным гневом убийц были читатели маркиза де Сада, который за полтора столетия до того сочинил такие же точно комедии, включая Бога убийства, эн эфиги. И что эссесовцы были всего лишь его плагиаторами, вступаясь за младенцев, черепа которых они разбивали несколько минут спустя, вступаясь за них в фарсе справедливого воздаяния, шитом такими гнилыми нитками, что тот сразу же разлезался на куски, они, не осознавая того, доказывали свою верность. Так и не выраженной в словах сущности геноцида как эрзатс экзекуции Бога. В томе втором своего трактата, озаглавленном Fremd Körper Tod и народное тело смерть (немецкий) наш автор решает сдать историософический синтез, выходящий за рамки фактов графии первого тома, хотя и основанный на ней. Он выводит понятие вторичной утилизации смерти. В древности истребление целых народов или этнических групп было неотъемлемой частью правил ведения войны. Христианство положило конец резне, не имевшей иного обоснования, кроме одной лишь возможности ее совершения. Отныне, чтобы убивать, надлежало указать вину убиваемых, например, и на вере, и в средние века так оно чаще всего и было. Средневековье осуществило род симбиоза со смертью, как с судьбой, уготованной человеку волей Всевышнего: четыре всадника Апокалипсиса, плач искрежет зубовной, пляски скелетов, черная смерть и Холенфаркт и народное тело смерть немецкий стали естественными спутниками человеческого существования, а смерть орудием проведения уравнивающего нищих с монархами. Это оказалось возможно как раз потому, что в средневековье было совершенно беспомощно перед смертью, не медицинской терапии. Неестественно научных знаний, не противоэпидемических конвенций, ни реанимационной аппаратуры ничего этого не было, ничто не могло противостоять напору смерти или хотя бы позволить принять ее как удел всего живого, ибо христианство резкой чертой отграничило человека от остальной природы. но как раз высокая смертность, непродолжительность жизни и примерились средневековье со смертью. Смерть получила самое высокое место в культуре устремленной к потустороннему. Смерть была ужасающей тьмой только если смотреть на нее отсюда, созерцаемая с той стороны, она оказывалась переходом к вечной жизни через страшный суд. который, как он не страшен, все же не обращает человека в ничто. Такого накала эсхатологических чаяний нам недано даже отдаленно себе представить. В памятных словах, принадлежащих христианину, убивайте всех, Господь узнает своих. По преданию, эти слова произнес папский нунций. А Мальрик Арно во время одного из крестовых походов против еретиков альбигойцев в тринадцатом веке (примечание переводчика), которая кажется нам изощренным кощунством, нашла выражение глубочайшая вера. Современная цивилизация есть напротив движение прочь от смерти, социальные реформы, успехи медицины. Причесление проблем, которые прежде были сугубо личной заботой, болезнь, старость, увечье, нужда, личная безопасность, безработица, к разряду проблем общественных все это изолировало смерть по отношению к ней социальные реформы оставались безсильными, и потому она становилась делом все более частным, в отличие от прочих невзгод, которым общество хоть как-то могло помочь. Социальное обеспечение, особенно в государстве всеобщего благосостояния, сокращало область нужды, эпидемий, болезней. Жизнь становилась все комфортабельнее, но смерть по-прежнему оставалась смертью. Это выделяло ее среди других составляющих человеческого бытия и делало лишней с точки зрения доктрин, которые ставили целью улучшение жизни. и которые мало-помалу стали универсальной религией обмерщенной культуры. Тенденция к отчуждению смерти особенно усилилась в XX веке, когда даже из фольклора исчезли ее одомашненные персонификации «ангел смерти», «курносая» или «гость без лица». По мере того, как культура из суровой законодательницы превращалась в послушную исполнительницу желаний, смерть, лишенная всякой потусторонней санкции и непринимаемая, как прежде, безропотно, становилась чужеродным в культуре телом, обессмысливалась все больше и больше, поскольку культура – это заботливая опекунша и поставщик удовольствий, уже не могла наделить ее каким-либо смыслом, но смерть, публично приговоренная к смерти, не исчезла из жизни. Не находя себе уголка в системе культуры, низвергнутое с прежних высот, она стала, наконец, прятаться и дичать. Вновь освоить ее, вернуть ей прежнее место общество могло одним только способом. у законив и регламентировав ее, но напримек в открытую этого нельзя было объявить и потому убивать следовало не во имя возвращения смерти в культуру, а во имя добра, жизни, спасения и именно этот подход был возведен нацизмом в ранг государственной доктрины. Автор напоминает здесь о горячих спорах, которые в Соединенных Штатах вызвала книга Ханны Аренд Эйхман или о банальности зла. Участники этой дискуссии утверждали, что каждый человек сознает в душе святость жизни Сол Беллоу, а чудовищное преступление может совершить лишь чудовище Норман Подгорец. И потому нельзя приравнивать ужас нацизма к банальности. По мнению Асперникуса, заблуждались все дискутанты. Сведя проблему к делу Эйхмана, как квинтэссенции злодеяний нацизма, они не могли ее разрешить. Эйхман, подобно большинству креатур Третьего Рейха, был исполнительным и усердным бюрократом геноцида. Но до этого его довела не только сознательная слепота карьериста, одного из партийных чиновников, соперничающих между собой в додумывании до конца неконкретизированных указаний Фюрера, доктрина считает асперникус была банальна. Банальны могли быть ее исполнители, но не источники, лежащие вне нацизма и вне антисемитизма. Спор увяз в частности в безразличных для правильного диагноза на рода убийства двадцатого века. Обмерщённая цивилизация направила человеческую мысль по пути натуралистических поисков виновников зла, при том любого. Пото старанный мир был аннулирован и на эту роль уже не годился, но отвечает же кто-то, ибо кто-нибудь должен ответить за всё мировое зло. Значит, надо обнаружить и указать виновник. В средневековье достаточно было сказать, что евреи распяли Христа. В двадцатом веке этого уже не хватало. Виновные должны были отвечать за любое зло. Для расправы с ними Гитлер воспользовался дарвинизмом учением, которое увидело. последний окончательный выведенный за пределы культуры смысл смерти как обязательного условия эволюции в природе Гитлер понял это по-своему искаженно и плоско как заповедь и как образец посредством которого природа он называл ее проведением оправдывает и даже прямо предписывает выживание сильных за счет слабых Он, как и многие примитивные умы до него, борьбу за существование понял дословно, хотя в действительности этот принцип не имеет ничего общего с физическим истреблением хищниками своих жертв. Эволюция возможна только в условиях относительного равновесия между более и менее агрессивными видами. При полном истреблении слабых хищники вымерли бы от голода. Нацизм, однако, вычитал у Дарвина то, чего жаждал сверхчеловеческое, а значит, все-таки не потустороннее – отождествление убийства самой сутью всемирной истории. Воспринятый в таком искаженном виде принцип борьбы за существование аннулировал этику как таковую, выдвинув взамен право сильного права. последним выражением которого служит исход борьбы не на жизнь, а на смерть. Чтобы сделать еврейство достаточно страшным врагом, надлежало раздуть его мировую роль до、да、абсурда. Вот где лежат истоки парадоксального мышления, которое привело к тотальной демонизации еврейства. Это потребовало от нацистов поистине немалых усилий. так как противоречила повседневному опыту немцев, ведь евреи жили среди них столетиями, и как бы ни были они плохи, даже если допустить обоснованность антисемитских предубеждений, все-таки не заслуживали все сожжения вместе с неродившимися еще младенцами, не заслуживали костров, рвов, печей и мельниц для размола костей. Это было бы не только чудовищно, но к тому же совершенно абсурдно. Все равно, как если бы в педагогике появилась теория, предлагающая убивать детей, которые прогуливают уроки или крадут у товарищей. И так даже с точки зрения традиционного антисемитизма, евреи, безусловно, не заслуживали полного истребления права. Подтверждается это и тем, что возрождающееся неонацистское движение не только не включают в свою программу истребление евреев, но и не признают, что их предшественники в Третьем рейхе задумали и осуществили такое истребление. Эти движения либо ограничиваются общими антисемитскими фразами, либо отводят антисемитизму второе. Второстепенное место в своих программах в качестве носителей мирового зла евреи уже не котируются. Согласно антисемитизму сорока или пятидесятилетней давности евреи несли вину за все, от капитализма до коммунизма, от экономических кризисов и нужды до упадка нравственности. Теперь каждый, не задумываясь, назовет множество бед, которых никто не объясняет еврейскими происхождениями: отравление биосферы, перенаселение, энергетический кризис, инфляция и так далее. Итак, антисемитизм обесценился, он не исчез, но утратил былую способность объяснять любые общественные беды. Асперникус, во избежание недоразумений, подчеркивает, что антисемитизм теряет свое значение не абсолютно, а только в историасовской перспективе, на роль козла отпущения, отвечающего за все в послегеноцидную эпоху евреи уже не годятся. Что же стало потом? Потом разыскание виновников... Всяческого зла вступила в фазу окончательной атомизацией. После утраты веры в универсальную правду Всевышнего, после крушения веры в универсальное зло мирового еврейства был сделан еще один шаг, последовательный и последний. Безапелляционность в установлении виновников зла достигает предела. Виновником может быть признан каждый. В самом широком «Историясовском» плане, пишет Асперникус, «Мы наблюдаем многовековой процесс отчуждения смерти в гедонистической, реформаторской и прагматической культуре. Страх перед смертью лишившейся прав гражданства нашел выражение в законодательстве в виде исключения смертной казни из уголовных кодексов тех государств, которые дальше всего – зашли на этом пути и еще в противоестественной и лишь на первый взгляд странный медицинской практике, когда врачи отказываются отключать от реанимационной аппаратуры умирающих а фактически трупы, внешние признаки жизни которых поддерживаются благодаря перекачиванию в них крови. В обоих случаях никто не желает принять на себя. ответственность за смерть, за декларациями об уважении к жизни кроется страх, причина которого ощущение беззащитности, безпомощности, а значит, ужасающей честности жизни перед лицом смерти. этой безпомощности, этому страху перед умерщвлением соответствует такое возрастание ценности человеческой жизни, что правительство уступают шантажу, если на карту поставлена жизнь заложников, кто бы они ни были. Процесс зашел далеко, коль скоро правительства, вменяющие себе в обязанность соблюдать закон, нарушают его, если это дает надежду спасти кого-либо от смерти. И процесс этот ширится, он затронул уже международное право. И даже священный с незапамятных времен иммунитет дипломатических представительств, а оптимизм и стремление к безграничному совершенствованию жизни побуждают культуру, убежденную в своем техническом всемогуществе, попытаться реализовать воскрешение. И хотя специалистам известно, что обратимая витрификация, то есть витрификация, Замораживание человека с надеждой на его воскрешение в будущем невозможно, по крайней мере пока. Тысячи богатых людей соглашаются на замораживание и консервацию собственных трупов в жидком азоте. Все это, замечает Асперникус, примеры чудовищной юмористики в эсхатологии, полностью обмерщенной. Общество охотно принимает к сведению, что человек сотворен не богом, но добрыми космическими пришельцами, что зародыш цивилизации хранила не провидение, но заботливые проастронавты со звезд, что не ангелы стражи, а летающие тарелки, парят над нами, следя за каждым нашим шагом, что не приисподняя разверзается под ногами. Проклятых, но Бермудский треугольник, и оно не менее рада услышать, что жизнь можно запросто продлевать в холодильнике, а заботу о приятной и долгой жизни следует предпочесть упражнениям в добродетели. И, наконец, все больше делаются попыток так подправить, переиначить и подсластить сырую необработанную смерть. чтобы ее можно было освоить, не метафизически и сделать пригодной для потребления. Отсюда спрос на эффектную смерть, на убийство и на агонию, поданное крупным планом, спрос на акул-людоедок, на грандиозные землетрясения и пожары, на оживление с экрана сцен реального геноцида, Холокост, многосерийный американский телевизионный фильм. о геноциде евреев в гитлеровской Германии. Примечание переводчика. Отсюда поток садистской литературы и коммерческая эксплуатация сексуальных извращений, почти неотличимых от смертных мук. Отсюда же цепи, кандалы и орудия для бичевания. Весь этот реквизит псевдо-средневековых застенков, популярный на американском потребительском рынке, отсюда, наконец, превращение как нельзя более реального риска смерти в ходовой товар, готовность героев на час рискуя жизнью заработать на жизнь, и отсюда же популярность псевдонаучной литературы, наплодившей тьму книжек с экспериментальными доказательствами посмертной жизни, да так, что эти писания вступили в конфликт с церковной артедоксией. которое не очень-то ясно представляет себе, как быть с остоль непрошенным и столь сомнительным подкреплением. Последовательным этапом изгнания смерти из культуры Запада уделялось меньше внимания, чем ее коммерческому освоению. Исследования дождались наивные и броские ухищрения, похоронной косметики и сцениографии, но скальпель Аналитической мысли временами на удивление острый не создал целостной историософической картины пути, которые прошла цивилизация в своем противоборстве со смертью, смертью лишённой санкции свыше и загадочного назначения некогда примирившего её с жизнью. Нам непонятно происхождение таких современных явлений, как терроризм. или религиозное сектанство, поскольку эмпирические исследования, обычные в социологии и психологии, включая психологию веры, будучи наблюдениями по сути своей рациональными, довольствуется тем, что можно увидеть, сфотографировать, выжать из показаний свидетелей или подсудимых, и потому освещают лишь крохотные участки этих общественных бедствий. Уткнув нос в бумаге, не учуешь смысла написанного. Если хочешь понять Ниагару, повернись к ней спиной и взгляни на солнце. Это оно опять поднимает в небо воду, низвергающуюся со скал. Именно здесь автор вводит понятие вторичной утилизации смерти. Вот уже сто тысяч лет, как человек понял свою обреченность на смерть. О чем свидетельствуют могилы, восходящие именно к этому времени? Такой была первая попытка ритуализации смерти и, сменявшие затем одна другую культуры, отводили ей высокое место в иерархии ценностей. Чем рациональнее становилась цивилизация, тем бесхознее становилась в ней смерть, с которой нельзя уже было ни по-настоящему примириться, ни реально отречься от нее. А культура, тем временем, из самодержавной законодательницы превращалась в послушную опекуншу, все нерешительнее оберегала собственную артадоксию и шаг за шагом позволяла своим подопечным исполнять какие угодно приходи, не исключая последний выхода из культуры отрицания ее норм. Но прежде чем хлынул поток субкультурных изобретений, Одно чудное и другого, прежде чем десять заповедей совершенно истлели всеми покинутую территорию, отведенную смерти в Средиземноморской культуре, смог захватить не самовластный в своих желаниях индивид, но лишь такой могущественный суверен, как государство, захватить, чтобы сделать ее орудием самого величения. Но даже оно еще не могло решиться на это в мирное время и совершенно открыто. Развязанная этим государством война стала прикрытием и пособником геноцида, а за линией фронтов, отрезавших рейх от остального мира, возникла машина массового истребления. Таким был первый акт восстановления смерти в правах. В годы после военной реконструкции развилось великое множество субкультур, особенно молодежных, оригинальных своей неоригинальностью. Как бы играя не слишком всерьез, они обращались к забытым обычаям, нравам, одежде, как к театральному реквизиту со склада истории. За этими мягкими изобретениями по части образа жизни рано или поздно должны были последовать жесткие, ведь люди всегда доводят до логического конца открывающиеся перед ними возможности. Возможность использовать смерть как отличительную примету такой субкультуры в наше самбурное крикливое время казалась закрытой, и вот почему. Можно играть в Робинзонов и Дикорей, но не в Убийц. Играть в такую игру, если убийства требовались настоящие, не дозволяло даже все дозволяющая культура, и что, пожалуй, еще существеннее, убийство даже бескорыстное превратило бы его исполнителей в уголовников. ПРЕЖНее место смерти в культуре было невоскресимо. Невозможно было ни религиозная демонстративность костров инквизиции, ни принесение богам человеческих жертв, как у инков, ни выставляемая на показ бешенства берсеркеров, кровожадная и аргиастическая. Эти пути были заказаны, канули в небытие вместе с верами, наделявшими смыслом такую смерть. но и вне религиозное убийство было недоступно как просто убийство наш промышленный век любой поступок встречает вопросом зачем и каждый кто не хочет быть причислен к душевно больным должен ответить на него осмысленно и толково коль скоро новый экстремизм не имел религиозной санкции смерти Можно выдумать религию по заказу, но нельзя в нее по заказу уверовать. А убийство религии неосвященное поставило бы экстремистов на одну доску с заурядными головорезами, оставалось одно – окрестить убийство осуществлением правосудия. Но эту палаческую формулу Третьего Рейха невозможно было скопировать вместе с тайностью правосудия окончательного решения, ведь тогда в наш век освободительных движений и войн убийства экстремистов стали бы невидимы, как Ниагара, погруженная в океан, потому то, что прежде могло совершать только государство и только тайна, они взялись совершать явно, а сходство между терроризмом и гитлеризмом в том, что убийцы опять вернулись. провозгласили себя справедливыми судьями, но суд, каков бы он ни был, не от собственного имени действует, а во исполнение воли высших инстанций, так что надо было создать видимость верховной инстанции неподвластной традиционным нормам религиозным, психиатрическим или бандитским. Следовало объявить себя орудием чего-то большего и более высокого, чем они сами. Это ясно показывает частичность названий, которые все они дали своим группировкам. Фракция Красной Армии, а значит, не армия в целом, значит, это целое существует само по себе. Первая линия, а значит, есть еще какие-то линии, какие-то резервные части. Красные бригады, а значит, опять-таки, только подразделения какой-то большей, чем они сами, армии. Еще им требовался противник, чем могущественнее, тем лучше иметь нешуточного врага, уже нешуточное отличие. Отдельные представители капитала были противником недостаточно видимым, к тому же требовалась мишень более четкая, нежели социально-экономическая система, размытая по целому свету. Вот почему их выбор пал на государство. но не на материальные его институты и не в качестве несправедителей таковых они выступили, ведь речь, напомним, шла о том, чтобы убивать, а не о разрушении неодушевленных символов либо центров государственности. Но только однажды им удалось добраться до наивысшего рангом политика в Италии. а затем после усиления охранительных мер, когда столпы государственной власти стали для них недосигаемы, террористы удовлетворялись второстепенными жертвами только бы можно было инкриминировать им причастность хотя бы косвенную государственной власти, а если нет, то какое-либо безразлично какое участие в руководстве чем бы то ни было. или в защите существующего порядка, на худой конец, причастность к системе всеобщего образования, которую тоже можно заклеймить как одну из опор государства. Итак, если исходить из предпосылок терроризма, заданных исторической ситуацией, не забывая, что речь шла об убийстве под маской долга, самопожертвования и справедливого гнева, то логика рассуждений, независимая от фактографии убийств, везет нас именно к ней вместе с такими ее тактическими подробностями, как стремительное движение высоких поначалу, палаческих притязаний, выбор все более скромных по своему социальному рангу жертв. Что же до идеологии? Она была изготовлена из того, что нашлось в Патрии. под рукой, и даже названия, о которых шла речь, украдены у левых течений. Так как революция была окружена возвышенным ореолом, героем дня стал бескомпромиссный революционер. Его образ, словарь и жесты присвоили те, кто сделал своим орудием смерть, смерть, ставшую в гедонистической цивилизации чужеродным телом. Цинизм, вторичность и явная смехотворность этих – кое как со стряпанных обоснований террора заметно лишь с точки зрения последователя наблюдателя само движение не ощущало себя ни циничным ни лицемерным ни самое главное переодетым в одежды истинного борца за переустройство мира правда своему противнику государству оно вменяло в вину фашистскую сущность гестаповские приемы И гитлеровские традиции о себя помещало слева от коммунистов, полагая себя «плю католик квеле папе» – правовернее папы римского французский. Вот что особенно сбивало с толку наблюдателей, которые принимали всерьез, если не обоснованность этих обвинений, то во всяком случае их искренность. Ну что же, движение отличалось от своего права. предшественника по бескорыстным убийствам, поскольку действовало в иных условиях. Оно не унаследовало нацистского кича, ведь в подполье нет парадов, зданий, канцелярий. Официального церемониала все это возмещалось, однако ореолом могущества вокруг террористов, подпольщиков, которые поспешили создать во пьящие истерическими голосами газеты, радио, телевидение. Впрочем, если уж стремиться к генеалогической точности, нацизм, предшественник терроризма, не был его источником. Источник и того и другого гораздо глубже – смерть. Причиняемая с холодной решимостью, отождествленная с долгом, благодаря процедуре вторичной утилизации возвращала себе почетное место в культуре. Отлученная от нее, она вернулась опять. В тоталитарном государстве, где все человеческие дела стали государственным делом, только верховная власть имела право выбора жертвы. В государстве огромных личных свобод, самозваные ликвидаторы зла, свободны в его распознавании и преследовании. Такая зависимость объясняет родство обоих явлений. Их роднит отпущение убийцами собственных грехов. И тотальное подчинение авторитетам и тотальное отрицание всякого подчинения сбрасывают со счетов совесть. по-разному приводя все к той же кровавой развязке. Но сходство между ними показывает аспернику с этим не ограничивается. Терроризм, для которого главное не революция, а экзекуция, заимствует у левых лишь то, что может ему пригодиться в качестве фигового листка. вычёркивая и отпуская все, что затрудняет или исключает убийство как способ существования будущее, которое требует человеческих жертв, для него такая же охранная грамота, какой для нацизма была идея тысячелетнего рейха. Террористы, вышедшие из движения и утратившие организационную связь с ним. Одновременно утрачивают понимание мотивов своей яростной многолетней активности и слушателям, которые с затяжным дыханием ожидают сенсаций, сообщают горсточку сплетен о лидерах сплетен не менее заурядных, чем откровения о скудоумных тысяч Гешпраха застольных беседах немецкий Гитлера в кругу его ближайших соратников. Но Гитлер замечает здесь автор покончил самоубийством до ареста. Ожидание тех, кто жаждет посвящения в тайну, напрасный. Как передать состояние духа, в котором можно со спокойной совестью убивать? Ведь тайна кроется в дозволенности убийства, а не в умах убийц. Поэтому все здесь может быть тривиальным и сметанным на скорую руку. Пример тому. Старания нацистов и террористов избегать экзекуций на месте, поскольку убийство на месте — типично уголовный обычай, а речь шла об убийстве санкционированным. Поэтому обречённых на смерть везли к месту казни, если только они не сопротивлялись, что казнящим очень не нравилось. Сопротивление означает неуважение к правосудию. А террористы даже больше нацистов заботятся о формах законности в судопроизводстве и вынесении приговора. Им, лишенным авторитета государственной власти, приходится самим утверждать собственный авторитет. Но выбранные ими жертвы ни разу не были судимы по-настоящему. Их тягчайшие вины всегда известны заранее. В этой непогрешимости терроризм не уступает. Ватикану, человекоубийства, каким хотел стать нацизм. Никакие убеждения и призывы, никакие мольбы, никакие ссылки на человеческую солидарность, на любые смягчающие обстоятельства, никакие просьбы о милосердии, никакие доказательства бессмысленности или хотя бы практической неэффективности убийства не собьют тупо. Полочей столько, ведь в их распоряжении имеется машина для доказательств, согласно которой умеренность и милосердие вещи не менее подлые, чем антиэкстремистское законодательство и охранительные репрессии. Мотивационная броня террористов достигает предела непробиваемости, при котором любое поведение противной стороны лишь подтверждает ее виновность. Только этим можно объяснить и превосходное самочувствие, которое бывшие СССРовцы демонстрируют на своих ежегодных съездах, и веру уцелевших гаианских сектантов в харизму их чудовищного пророка, веру непоколебленную кошмаром самоистребления секты. Имеется в виду секта «Народный храм», основанная в Сан-Франциско. Проповедником Д. Джонсом впоследствии переселилось в Гаиану. В 1978 году почти все члены секты, включая Джонса, покончили с собой или были убиты телохранителями Джонса, и из более чем тысячи в живых осталось несколько человек. Примечание переводчика. Любое оппозиционное движение внешне похожее на псевдополитический экстремизм, пусть даже оно имеет все основания для борьбы против совершенно реального угнетения или эксплуатации, невольно играет на руку фальсификаторам, преподносящим убийство как орудие борьбы за правое дело, поскольку усиливает путаницу в оценке событий и мешает, а то и просто не позволяет, отличить вину предлог отмечения от настоящей вины. Впрочем, кто и где в этом мире не винен, безусловно, как ангел. Так начинается соревнование в мимикрии, поражающее своей эффективностью. Вымышленное оправдание неотличимо от подлинного и причиной тому не столько совершенства игры актеров-имитаторов, сколько не вполне чистая совесть общества, породившего послевоенный терроризм. В конечном счете убийственную агрессию отражают убийственные репрессии. Полиция сперва стреляет, а уж потом идентифицирует личность убитого. Демократия, защищаясь, в какой-то степени вынуждена отказываться от себя самой, так что экстремизм с его мистифицированными оправданиями. провоцирует, наконец, такую реакцию, которая превращает фальсифицированное обвинение в обоснованное. Прагматическое зло оказывается эффективнее добра, коль скоро добро должно изменять себе, чтобы сдержать зло. Выходит, в этом противоборстве нет непогрешимой победной стратегии, и добродетель побеждает постольку, поскольку уподобляется противостоящему ей праву. Пороку. Итак, урок, преподанный нашей эпохе нацизмом, не забыт. Можно силой сокрушить преступное тоталитарное государство, как был сокрушен Третий Рейх, и тогда вина испаряется, рассыпается, как песок. Облеченные виновники съеживаются и исчезают, кроме горстки главных конструкторов геноцида и наиболее рьяных исполнителей, забрызганных курицами. кровью. Но этот посев, рассыпаясь, не гибнет. Процесс непрестанного расширения круга виновных нашел свое логическое завершение. Эсхатологический цикл XX века от лагерей насильственных мук дошел до лагеря добровольного самоубийства. На этом последнем этапе казнящие слились с казнимыми, тем самым доказывая, что виновен каждый – Исходная ситуация беспомощности повторилась, ибо воплощенное в этих побегах зла наследие был их преступлений уже нельзя побороть способом столь беспощадно простым, как свержение тирании. Историк и антрополог Хорст Асперникус, доктор философии, имя которого заставляет вспомнить другого Хорста, Хорста Весселя, героя нацистского гимна (Примечание переводчика). В заключении своего труда не предлагает нам панацеи против эндемии нигилизма. Он считает, что выполнил свою задачу, вскрыв ужасную связь между злокачественной опухолью геноцида и ее метастазами в лоне европейской цивилизации. Как бы ни были спорны его выводы, какое бы сильное сопротивление не вызывали они. Нельзя пройти мимо них равнодушно. Боюсь, что эта попытка включить нацизм в систему средиземноморской культуры, отказ видеть в нем диковинное исключение и сплошной кошмарный эксцесс, войдет в канон знаний о современном человеке, даже если подвергнутая патологоанатомическому исследованию чума дождется, наконец, своих терапевтов. Вопрос, которому посвятил свой двухтонный труд Асперникус, это, как говорит он сам, вопрос о месте смерти в культуре. Предвидеть, как оно будет меняться в дальнейшем и к чему такие изменения приведут, труднее всего. Циклический процесс завершил свой круг. Зло побывало всюду, где только можно вообразить, и нигилистическая игра, начавшаяся с паранойи нацизма, дошла до логического конца, до мании коллективного самоубийства. Что остается еще человечеству в области зловещих свершений? Какие еще придумает оно игры со смертью? То прячущий свое лицо под вуалью, то завлекающий кровавым стриптизом. Этот вопрос без ответа завершает. историю геноцида.